Часть первая. Опустевший трон. Глава первая. Ярость Таран. «Смотрите!» — закричал Аюр, указывая вдаль. «Вон там, за лесом, видите? Вспыхивает, словно звезда. Это же сияет купол главного храма и свархи в верхнем городе!» Дорога, которая с самого утра петляла среди перелесков и созревших полей, Полудня поднялась на высокий холм. С его голой, продуваемой ветром вершины, открывался простор, на котором словно столкнулись в битве лес и степь. Справа до края земли, куда только падал взгляд, желтели травы. Их пересекала нитка утоптанной дороги, по которой отряду предстояло ехать дальше. По левую руку на полночь уходил бескрайний хвойный лес. Эта чещеба, длинным мысом врезавшаяся в поля, была самой южной конечностью огромного лесного предела, который включал весь север Аратты и звался Бьярмой. Как будто огромный косматый зверь вытянул в сторону солнца зеленую лапу. Среди темной и мрачной зелени сосен, ели и лиственниц, словно вспышки пламени, золотились березы и багровели клены. В голубом небе, громоздясь, медленно плыли белые горы облака. Когда они закрывали солнце, золотая искра в туманной доли за лесом исчезала. Когда солнце выходило, вспыхивало снова. — Похоже, ты прав! — подтвердил Ширам, телохранитель царевича. А с недавних пор его друг, ехавший с ним бок о бок. — Неужели дом их впрямь так близок? Айур засмеялся от счастья. Шрам неожиданно тепло улыбнулся подопечному. В душе он чувствовал почти то же, что и царевич. Наконец-то все позади. Охота силы, пусть омраченная гибелью почти всех ее участников, все же завершена. Пусть даже они возвращаются без славой добычи. Но главное, царевич жив и здоров. Да, Айур... Юр... Изрядно повзрослевший в походе, уже больше не тот надменный своенравный мальчишка, который покинул отцовский дом. Сейчас он горцевал на Буланом жребце поблизости однакха, не скрывая обуревавшей его радости. Ширам старался сдерживать своего коня, чтобы не оказаться впереди наследника престола. Я расскажу отцу о том, сколько раз ты спасал меня о том, как ты жертвовал ради меня жизнью на змеином языке, являл отвагу, равной которой не сыскать даже в легендах. Шрам молча улыбался, слушая его слова. Они звучали искренне. Но из головы Накха все же не шел давешний разговор с Аурангом. Почти семь десятков человек покинули столицу, отправляясь с царевичем на охоту. А возвращаются лишь трое. Виноват ли я в этом? И что должен испытывать? раздумывал он. Но что и почему? Все сгинувшие в походе войны сами избрали свою судьбу. Смерть их была достойной мужчин. Получив от государя обещанную награду за сохранение жизни наследника, Шрам собирался непременно попросить его выделить отряд чтобы вернуться и отомстить коварным Ингре за подлую измену. Он вдруг припомнил чучело убитого на охоте чудовища. Сейчас бы оно не помешало. Но, увы, осталось в захваченном лесовиками лагере. Кстати, там тоже погибли люди, вспомнилось Шраму. Всякие слуги, брадобреи, повара. За них он тоже отомстит. Почему ж не отомстить? «Каста!» Он развернулся в седле к едущему чуть в стороне жрецу. «Весь поход ты вел записи». «Да, Маханвир?» Становясь вновь безукоризненно почтительным, отозвался рыжий телохранитель. «Ты отдашь их государю?» «О, нет! Когда мы войдем в ворота столицы, наши пути разойдутся. Вы поедете ко двору государя...» — А меня там не ждут. Мы с Аурангом поедем в главный храм Исвархи. — Но государь захочет узнать о походе во всех подробностях. Кто лучше тебя сможет рассказать? — Он, — хаста указал на царевича, — ему всегда будет куда больше веры, чем мне и вам. Но я передам записи брата государя, святейшему Тулуму. А если государь пожелает объяснений, то немедленно приду на зов Санцеликова». Ширан досадливо отвернулся. «Конечно, наследник престола скажет о нем хорошие слова. Однако лишь богам ведомо, какая чаша окажется весомее». Тем временем Майор похлопал коня ладонью по шее, успокаивая скакуна, и громко спросил, отыскивая взглядом главу следопытов. «Ауранг, где ты? Сможем ли мы добраться до дома уже сегодня?» «Смотря какую дорогу выбрать», — ответил тот, подходя со стороны медленно ползущих вазов. Молодой Мохнач вообще предпочитал идти пешком. Усталость он, кажется, не знал вовсе. «Что значит какую?» «Самую короткую». «Значит, надо ехать по старой через лес», — чуть подумав, сказал Ауранг. «Если не будем мешкать к полуночи, можем быть у стен столицы». «По лесной дороге?» — озадаченно повторил Аюр. «Что-то я ее не помню. Кажется, из столицы мы по ней не ехали». «Так и есть, господин!» — раздался из-за спины мохнача голос одного из следопытов. «Лесной дорогой нынче мало ходит, если острой нужды нет». «Это еще почему?» Брови престола наследника удивлённо взметнулись. Он поглядел на колышущееся под горой зелёное с прожелтью море деревьев. «Ведь так же куда быстрее, чем в объезд!» «И то верно!» — согласился охотник. «Ежели кругом идти, так ещё день пути будет, а ежели с грузом, то и все два. Так что с нашими-то еще ещё не скоро доберёмся». «Ну вот!» подбоченился царевич. — К чему нам кружить? Пойдем напрямик через лес. — Можем и через лес, — согласился Оранг, не меняясь в лице, чего нельзя было сказать о его подчиненных следопытах. — Не надо бы туда ходить, господин, — воскликнул один из них с раскосыми светлыми глазами. — Лес этот проклят! Там еще в прошлое царствование стояла кереметь, матери Торен, великой и свирепой госпожи Бьяров. «Что мне за дело до лесной нечисти?» Сразу сообразив, в чем дело, недовольно ответил Айур. «Или я должен бояться ложных богинь, как невежественные простолюдины? Да я теперь тем более туда поеду». «Да и нет там больше керемети», — добавил Хаста, который тоже слыхал об этой истории. Лет двадцать, как Бьяров с их колдовством из леса прогнали. «Только уходя, они свой лес прокляли», — добавил неугомонный следопыт. И теперь, иной раз бывает, путник в лес вошел, а обратно не вышел. «Разбойники!» — предположил Шерам, окидывая пристальным взглядом чащу. Царевич презрительно фыркнул. У нас тут пара дюжин вооружённых мужчин, да ещё и шрам, который один дюжины стоит. Уж как-нибудь от бьярских нечистых духов отобьёмся. — Как повели, Светозарный! — обреченно вздохнул светлоглазый следопыт. — Одно только скажу. Ежели этой дорогой идти, то никуда сходить с неё нельзя. Деревья в кустов даже, чтобы обогреться, не рубить. И уж, конечно, боги нас сохрани там заночевать. Там мы прямо сейчас и пойдем. А уранг, что скажешь? Лесное нечисть, грязь перед ликом и свархи, спокойно подтвердил махнач. А дорога через чаще впрям короче, хоть и похуже, конечно. Что до разбойников о них тут давно не слыхали. Тогда распорядись, сворачивать под гору. До сумерек уже на новую дорогу выйдем. А оттуда и до столицы рукой подать. Ауранг кивнул и отошел. Светлоглазый охотник последовал за ним, пробормотав себе под нос. «Только кругом было бы куда спокойнее». Возы медленно съехали под горку, и сразу же, будто стемнело, сомкнулись над дорогой густые сосновые кроны. Сдвинулись еловые стены. Все вокруг окуталось зеленым сумраком. Деревья, особенно раскидистые ели, росли тут так густо, что сойти с дороги и захочешь, не выйдет. Дорога, впрочем, была широкая, в две повозки и прямая, как и все большие дороги Аратты, хоть и изрядно заросла. Запахло грибами и мхом. Люди невольно притихли, с опаской глядя по сторонам. Жители Южной Араты, лес не любили относились к нему настороженно, в отличие от тех же бьяров, для которых он был родным домом. А это не просто лес, а обиталище духов, жаждущих отмщения. Кое-кто из следопытов, особенно из северян, тайком прикасался к обережным поясам, шепотом прося мать Торен не гневаться и пропустить их невредимыми ибо сильнее и страшнее не было богини бьяров. Когда начало вечереть, стена еле и вдруг расступилась, будто пропуская вперед кряжистый замшелый дуб. Огромное дерево стояло, ограждая чащу, растопырив во все стороны толстые корявые ветви. Сыных иных все еще свисали жертвенные ленты, полинявшие от дождей и снегопадов. У корней в сухой листве белело что-то весьма похожее на кости. Чьи? Рассматривать никто не пожелал. Ведь для этого надо было бы сойти с дороги. — Вот когда пришли кереметь разорять, — послышался за спиной Аюра громкий шепот, — глядь, в лесу дубы человеческими кожами увешаны, а вокруг черепа. «Хватит врать-то!» — со смехом перебил его товарищ. Но его смех прозвучал одиноко и затих. Всем было жутковато перед этим деревом, которое, казалось, смотрело на них, изучая и запоминая каждого. «Как тут тихо!» — отчего-то шепотом произнес Аюр, когда отряд двинулся дальше. Ширам кивнул. «И птицы не поют!» «Не поют!» Лицо Накха застыло. Он прислушивался к себе, пытаясь понять, что именно его тревожит. Нет, слежки вроде не было, но что они в этом лесу не одни, в этом он не сомневался. А Юрыскоса поглядел на старшего товарища. Со стороны Шерам выглядел, как и прежде, спокойным, погруженным в свои мысли но царевич уже знал, что скрывается за таким спокойствием. — Что? Следят? — еле слышно проговорил он, стараясь не привлекать внимания прочих. — Не понимаю. — помедлив, ответил наг, Но здесь кто-то есть. А Юр не стал вертеть головой, как непременно сделал бы прежде, а тихо произнес. — Может, какой-нибудь местный охотник на всякий случай ушел с дороги? Завидев незнакомых всадников. «Только безумец решит охотиться в заповедной чаще. Ты же слышал, сюда по своей воле никто не ходит». Царевич, не удержавшись, быстро огляделся и на всякий случай поправил налуч. Но вокруг была все та же стена деревьев. А Юра тоже стало не по себе. Ощущение непонятной угрозы разливалось в воздухе. Судя по беспокойству следопытов, его ощущали многие. Только Ауранг не проявлял никаких признаков страха. Однако и он, прищурившись, глядел поверх еловых лап, будто пытаясь высмотреть что-то среди хвои. Шрам пытался уловить знакомые ему ощущения взгляда в спину, но его не было. Скорее, смутный и безотчетный ужас, которым веяло откуда-то из чаще. Этот лес пробуждал в Саарсане давно забытое ощущение, жутковатое и волнующее одновременно. По рукам Накха бегали мурашки, кровь шумела в ушах, но при этом он видел, слышал и обонял гораздо ярче, чем обычно. Нечто шевелилось в нем, медленно ворочаясь, И тоже прислушивалось, нечто древнее и куда большее, чем он сам. «Кто-то там в лесу очень боится». Вдруг произнес он. «Как ты это понимаешь?» — спросил Аюр. «Испуганный человек смотрит так...» Наг задумался, подбирая слова. «Его взгляд едва касается тебя». «Скользит, точно слабое дуновение студенного ветерка». «А как смотрит враг?» «Если бы глаза врага умели метать стрелы, его жертвы бы уже лежали на земле, утыканные древками, как ежи иголками». «Расскажи, как ты это делаешь?» «С завистью воскликнул царевич. Я тоже хочу научиться». «Этому учатся с раннего детства». «Стой!» Шрам резко натянул по воде и повернул коня, закрывая царевича. «Тревога!» Он не успел договорить, Из-под подлеска шагах в двадцати перед отрядом с треском и невнятным воплем вывалилось нечто человекоподобное. С всклокоченными, черными, как смоль, волосами и бородой, заплетенной в три косы. В руках незнакомец держал короткое боевое копье с широким наконечником. Наследник престола мгновенно вскинул лук. «Ага, получай!» Коротко ударила тетива, оперенная древко свистнула над головой Накха, и в следующий миг чернобородый, выпущив глаза, рухнул на землю. В горле его торчала стрела. Одной рукой он пытался выдернуть её, вторая уже скребла землю в предсмертных судорогах. «Все на миг застыли!» а потом быстро окружили царевича, хватаясь за оружие. Но вокруг снова стало тихо. Никто больше не ломился сквозь лес, никто не трещал ветками в чещебе. Зачем? — страдальчески проговорил Ширам. — Что зачем? — удивился царевич, опуская лук. — Зачем ты его убил? — Но он же напал на нас. Майор смутился. Он-то был доволен своим метким выстрелом и ожидал, что наставник похвалит его. — Я бы взял его живым, — объяснил Наг. — И теперь пойди пойми, чего он хотел. — Как чего? Разве это не разбойник? Шрам, не ответив, спрыгнул с коня, прошел вперед и склонился над распластанным на тропе человеком. Тот был уже мертв. Стрела вонзилась ему прямо в гортань. Накх покачал головой и принялся разглядывать бездыханное тело. Убитый не был ни арием, ни вурсом, ни бьяром. Здешние жители не носят таких черных, забреденных тремя косами бород. Шрам повернул к себе ладонь мертвеца. Да, этот человек никогда в жизни не держался за рукоятки плуга. Но ладонь крепкая. Скорее всего, дротики он при жизни метал отменно. Нак бросил взгляд на нож, искривленный, будто длинный клык, привешенный сбоку к поясу убитого. Кроме него и короткого копья, другого оружия при нем не было. Однако подобные ножи Шерам встречал не раз. У него и у самого был такой же. Он достал из-под наруча один из клинков и начал вспарывать рубаху у незнакомца на груди. — Что ты делаешь? — спросил царевич, подходя к нему. — Тут должен быть знак. Они ставят его в юности, проходя мужское посвящение. Делают надрезы на груди и втирают туда пепел из кузнечного горна в знак родства со священным огнем. — Какой странный обычай. Я даже не слыхал о таком. Он принят у Накхов? Нет. Вот, смотри. Шрам указал на священные надрезы. Удивительно. Это Сакон. А Юр с любопытством уставился на мертвеца. Раньше он только слыхал о Саконах, но никогда их не видел. Эти горцы из котловины, хребта, Менди Саконы были ближайшими соседями Накхов но при этом умудрялись веками жить с ними в мире. Загадка была проста. Они славились по всей Аратте, как непревзойденные кузнецы и оружейники. Саконы поклонялись богу грома, который именно им скинул с неба золотой молот и наковальню. Они никого не пускали к себе и не горели желанием выходить за пределы своих неприступных скал. «Что человек из народа кузнецов делал в священном лесу Бьяров?» — проговорил крайне озадаченный Айур. «Вот именно!» — кивнул Ширам. «Что заставило его покинуть свой род? Разве что месть или попытка сбежать от мести?» «Почему же он на нас напал?» «Он и не нападал», — раздался голос подошедшего Ауранга. Кто? Удивленно повернулся к нему Аюр. Бедняга нас даже не видел. Ты разве не заметил, царевич, что этот человек выскочил из чаще, не помня себя от страха? Шрам нахмурился. Пожалуй, ты прав, следопыт. Он ломился через лес с таким шумом и треском, будто совсем потерял голову. Испугать законы дело непростое. Все тут же обернулись в сторону деревьев. «Что его так напугало?» — озвучил общую мысль Айюр. Лес, будто в ответ на его вопрос, совсем затих. Вдруг зашумели, заскрипели сосны, словно порыв ветра пробежал по верхушкам. Или это сама заповедная чаще издала тяжкий, долгий, нечеловеческий вздох... Следопыты застыли, бледнея и шепотом взывая к Исвархе семи святым огням. Руки потянулись у кого к оружию, у кого к оберегам. А Юр напрягся, чуя возрастающую опасность, но не понимая, откуда она приближается. «Чьи это взгляды? Кажется, будто деревья выжидающие смотрят на чужаков». Ветер остановил свой полет, опасаясь мешать тому, что должно свершиться. Земля проснулась и раскрыла жадную пасть, чтобы напиться свежей крови, которой ее так давно не поили в этом лесу. Нечто? Нет. Не приближалось и не подкрадывалось. Оно словно возникло из пустоты прямо перед отрядом и вслед за этим, будто отмахнув полок, выступила из кустов на опушку. Невозможно было понять, человек это или зверь. Существо имело три мертвых безглазых лица, бурую мохнатую шкуру и длиннющие когти на лапах или руках, точь-точь, как у росомахи. При виде стоящих на дороге путников три лица существа даже не шевельнулись. Но откуда-то из его утробы раздался такой жуткий надсадный вой, что видавшие виды охотники окаменели не в силах, не то что бросится на утек, даже отвести взор. Не вымолвив ни слова, Ширам метнул в лесное страшилище кинжал, которым только что разрезал одежду убитого. Оружие свистнуло в воздухе и глубоко вонзилась в грудь хранителю чаще. Но тот даже не заметил его. Существо продолжало наступать, будто кинжал не вошел ему в грудь по самую рукоять. Шрам уже был на ногах, и подвешенные за спиной мечи с быстрым шелестом покинули ножны. «Удар!» Трехликое существо вскинуло когти, отражая выпад, и попыталось с размаха полоснуть Наха по груди. Сарсана сан отскочил в сторону. Лапы неведомого врага одна за другой свистнули у него возле самых глаз. Нах снова ударил. Его клинок рассек мохнатую шкуру, но ни капли крови не выступило из раны. «Ярость, Тарен!» — завопил светлоглазый следопыт. Словно пробужденные его воплем, следопыты побросали оружие и на подгибающихся ногах кинулись прочь. Некоторые из них упали в траву, да так и остались там лежать, что-то подвывая промать зверей. Рядом с шрамом остался только ничего не понимающий Аюр. Зачарованно глядя на Страхолюдину, он с трудом нащупал торчащую из колча на стрелу и выпустил ее во врага. Стрела с глухим стуком воткнулась тому в лоб, одного из трех лиц закачалось, явно не причинив ни малейшего вреда. Царевич выстрелил второй раз почти в упор и промахнулся, глядя на врага, который был уже в нескольких шагах ширам, вдруг почувствовал, как в нем что-то развернулось и расправилось, как его змеиное знамя, наполненное ветром его губ сорвалось шипение. Он как будто стал выше. Наполнявшая его первородная сила подняла его над землей, и он стал вровень с трехликим. Чудовище взвыло и ударило Нахха когтями прямо в лицо. Шрам отшатнулся всем телом, сам не поняв, как успел это сделать, и перекатился через спину назад. Но едва вскочил на ноги, лесной страж с рычанием кинулся на него. «Ех!» — совсем рядом послышался громкий выдох. Тело мертвого сакона вдруг взлетело в воздух, пролетело шагов в десять и шлепнулось под ноги чудовищу. Трехликий, споткнувшись, ничком рухнул на дорогу. В тот же миг шрам прыгнул ему на спину. Жёстко, будто заколачивая бронзовый гвоздь, он опустил рукоять меча на затылок неведомого существа. Тор рванулась, шрам снова ударил. Послышался треск, как от раскалываемой доски. — Э-э-э! — воскликнул Сарсан. — Это не чудище, тут личина! Он ударил по трёхликой голове ещё раз, и та разлетелась на части. Лесное диво дернулось и застыло. Пальцы с огромными когтями еще скребли по земле загребая пыль, но уже без прежнего остервенения. Я его глушил, стаскиваясь с головы трехликово вырезанную с дубовой коры личину, довольно сообщил Наг. Осе нет, приближаясь, возразил Ауранг. Он не глушен. Дух-покровитель оставил его тело. «Как это?» — наконец, совладав с собой и с луком, хрипло спросил Аюр. «После того, как я сбил его с ног», — пояснил воспитанник Тулума, «а твой наставник чуть не вышиб из него все мозги». Шаман перестал слышать голос своего незримого хозяина. «Тогда злой дух ушел, и шаман потерял силу». Когда такие существа теряют ее, они засыпают так, будто не спали много дней. Он указал на виновника переполоха. Под расколотой ширамом личины оказалась седая голова бьяра. Длинные всклокоченные волосы, заплетенные в жидкие косицы, спадали вдоль морщинистых щек. Плотно закрытые глаза и ровное дыхание подтверждали слова Ауранга. «Да он совсем старик», — неприятно удивился Ширам. «Так это еще хуже», — заметил Хаста, выныривая из-за спин, опасливо приближающихся следопытов. «Чем старше шаман, тем он сильнее». Я слыхал байки о ветхой старушке, одержимой духом медведя-шатуна. Бабка сама едва доползала от лежанки до отхожего места, но когда в нее входил зверь, «У меня тут, если позволите, есть веревка, сплетенная из крапива», — сообщил один из охотников. «Отличная веревка, крепкая. А главное, лучше ее нет против всяческой зловредной нечисти. Если надо кого связать, он попробует зверем обратиться. От этой веревки ему не поздоровится, будто огнем обожжет». Прочие следопыты шумно поддержали его, глядя на мирно спящего старичка с откровенным ужасом. Слышались голоса, предлагающие оставить его на дороге и бежать из леса без оглядки. Между тем Шрем продолжал добывать нападавшего из его удивительной брони, будто мясо изращего хвоста. Хозяин одеяния оказался невысоким, щуплым и неказистым. Шрем поморщился. Пожалуй, я мог бы сломать ему шею двумя пальцами. Вот теперь начнут рассказывать, как я бился с этим и Едва спасся. Когда б не ауранг. Сарсан невольно метнул недобрый взгляд на улыбающегося махнача. И зачем он только влез? Ты бы собрал своих охотников, а то они уже верно до да, пушки добежали. И уйми их, и то еще подобных лесных духов разбудят. Не разбудят. Таких тут поблизости больше нет. Я чую. Ауранг шумно потянул воздух носом. А вернуть надо, а то вдруг зашибся кто. Махнач собрался было идти, но вдруг повернулся, будто прочитав мысли Ширама. — Только ты его не убивай. Нам с ним еще потолковать надо. — Волки бы с ним лучше потолковали. Недовольно процедил Ширам. И другим сородичам его остраска не помешала бы. Зачем нам этот старик? Ну да ладно, будь по-твоему. Ты его сбил, значит, он твоя добыча. А я бы лучше побеседовал с законом. Что же он все-таки делал в этом лесу, когда за ним погнался шаман-оборотень? «Я думаю, он караулил дорогу», — сказала Юр. «Уверен, это разбойник». «Ну почему, Сакон? Почему не Бьяр, не Арий?» «Так он, должно быть, и не слыхал, что здесь проклятый лес», — разумно ответил царевич. «Он же чужак. Откуда ему знать про кереметь?» «И верно», — кивнул Шрам, у которого в мыслях все сразу сложилось воедино. «Потому и пошел сюда, что не знал. Но кто-то же послал его сторожить эту дорогу». И уж точно их интересовали не здешние белки и барсуки».